Глава вторая Они очень настаивали вежливо и ненавязчиво, но мне предложение Теллера казалось нелепым. «Вы разбираетесь в лошадях», — убеждал меня Кибл, — «ведь ваш отец тренировал их для скачек». «Но существует полиция», — возражал я, — «и страховая компания, и каждый мужчина, каждая женщина». Каждый ребенок в штате Кентукки высматривает пропавшую лошадь. «Полагаю, нашедшему обещана награда?» Талер кивнул. «Так почему же вы выбрали меня?» «Ни этот, ни два других жеребца так и не были найдены». «В Америке хватает земли», — продолжал я. «Вероятно, все трое бегают по прерьям, наслаждаясь свободой, как в доброе старое время» и покрывая диких кобыл. «Первого нашли мертвым во враге через два года после того, как он пропал», проговорил Теллер. «А второго?» «Второго?» «Я тоже купил его. У меня была одна десятая общего пая. Это второй случай, когда у меня пропадает жеребец». «При тех же обстоятельствах?» Я удивленно смотрел на него. «Нет». Он печально покачал головой. Кроме одного, обе лошади пропали. Оликса так и не нашли. Вот почему я хочу предпринять особые меры для розыска Крисейлиса. Я молчал. «Джейн, вам нечего делать, вступил Кибл. Почему бы не провести отпуск в Штатах? Чем вы будете заниматься, если останетесь на своей улице Путни? Кибл, как обычно, когда ему что-то надо, перестал мигать. Это был точный сигнал. Мне следует срочно просчитать, что скрывается за его вроде бы ничего не значащими замечаниями. Не мог же он догадаться о моем одиночестве, встревожился я. Кибл умеет манипулировать людьми, но не ясновидящий. Я пожал плечами и небрежно ответил. Буду гулять по Кью-Гарден и вдыхать аромат орхидей. «Орхидеи не пахнут», — объяснил Теллер, и без него очевидное. «Он знает». Кибл все еще не мигал. Джин имел в виду безделье, беззаботный отдых. «Ага, понимаю. Вы двое работаете на одной волне», — вздохнул Теллер. «Но я очень хотел бы, Джин» чтобы вы поехали со мной в Америку и хотя бы взглянули, как обстоят дела. Какой в этом для вас вред? А что в этом хорошего, это не моя работа. Я смотрел на темно-зеленую воду за бортом, и я устал. Они не нашли быстрого возражения на эти слова». А я подумал, что было бы гораздо проще, если бы я испытывал обычное переутомление от работы, а не смертельную усталость от постоянной борьбы. В таком состоянии сомнительно, чтобы я победил. Охотиться на тысячах квадратных миль за каким-то взбесившимся жеребцом — не лучшее лекарство. Они огорченно молчали. Жан вышла из каюты с миской салата, и подняла страшную суету, ни на минуту не умолкая. Раздвинули складной стол, поставили на него блюда и тарелки, и все принялись за еду. Солнце бросало праздничный свет на холодных жареных цыплят и горячий французский хлеб. Ленч мы запивали приятным красным вином, а на десерт женщины поставили клубнику и кувшинщик со сливками. Питер все еще мокрых после купания плавках, несмотря на уговоры матери переодеться, набил полный рот клубники и принялся фотографировать. Лини сидела рядом со мной и рассказывала Дэйву Теллеру забавную историю о том, как проходили выпускные экзамены в школе. Ее теплая рука бессознательно гладила мою. Мне следовало бы радоваться такому милому воскресному пикнику на реке. И я старался радоваться, улыбался, отвечал, когда ко мне обращались, сосредоточил все внимание на вкусе того, что ел. Но черная туча моей депрессии потянулась, расправилась и выросла еще больше. В четыре, вымыв посуду и немного подремав на солнце, Мы стали собираться назад в Хенли. Мой отказ ехать в Америку и на унцию не испортил настроение ни Теллеру, ни Киблу. Из этого я сделал вывод, хотя они и предложили мне заняться поисками, но вовсе не считали, что только я смогу найти пропавшую лошадь. И я выбросил весь этот разговор из головы, что было нетрудно. Перед шлюзом Харбург Какая-то плоскодонка не справилась с течением, и ее болтало на волнах. Теллер опять стоял на крыше каюты с канатом наготове, и вдруг окликнул кибла, показывая вперед. Каждый из нас проследил взглядом за его пальцем. Там, где река разделялась на два потока, левый медленно устремлялся в ворота шлюза, а правый мчался прямо на створ, Посредине стоял столб всего с одним словом «Опасно». Обняв этот столб, девушка, наполовину лежала в плоскодонке, а наполовину в воде, пыталась привязать к нему канат. Ей это никак не удавалось. На корме лодки с веслом в руке стоял парень в желто красной клетчатой рубашке и с тревогой наблюдал за движениями девушки. Увидев катер, он замахал руками. Кибл дал задний ход. Парень закричал. «Можете помочь нам, сэр?» Плоскодонка уже наполовину вошла в узкий створ, и только руки девушки, обхватившие столб, еще удерживали ее от гибели. В таких обстоятельствах просьба парня прозвучала слишком спокойно. Видимо, он не понимал, что происходит. Кибл, бормоча под нос изысканное выражение в адрес дураков, плавающих по реке, медленно приближался к лодке. Летящей коноплянке гибель, конечно, не грозила. Это был слишком большой катер, чтобы его прибило к длинному ряду ворот, поочередно открывающихся в створе. Но сильное летнее течение могло бросить катер на бетонные опоры, и чтобы высвободить его, пришлось бы просить о помощи. Унизительно для людей считающих себя морскими волками. Кибл крикнул девушке, что мы сейчас возьмем их на буксир, и бросил швартов. Девушка кивнула и протянула руки, прижимаясь к столбу. Длинные светлые волосы почти лежали на воде, тело вздрагивало от напряжения. «Держитесь!» — громко крикнула Лини «Ой, держитесь! Еще совсем немного!» Она перегнулась через борт, стараясь сократить расстояние, отделявшее ее от блондинки. Теперь мотор еле постукивал, и грохот падающей воды на дальней стороне створа угрожающе гремел в ушах. Но кибл действовал уверенно и спокойно, хозяин своего корабля и положения. Когда до девушки оставалось шесть футов, она, одной рукой держась за столб, Другой схватила канат, который протягивала ей линии. Затем, ко всеобщему ужасу, она выронила конец. Девушка зарыдала и беспорядочно забила рукой по воде, пытаясь снова обхватить столб. Теперь плоскодонка была прямо под через борт линии. Она протягивала канат, но девушка так испугалась, что двумя руками вцепилась в столб и ничего не слышала от страха. Блондинка так запаниковала, что начала громко стонать. Краем глаза я заметил, что парень стал продвигаться вперед, чтобы помочь ей. Вроде бы он наконец понял, что положение у них очень серьезное. Он опирался на весло, которое вдруг, изогнувшись дугой, взлетело в воздух и ударило Дайва Теллера по голове. У американца подогнулись колени, он упал вперед, и скатился в воду. Я вскочил на крышу каюты, сбросил ботинки и прыгнул в реку вслед за ним раньше, чем остальные поняли, что случилось. За секунду до того момента, как я нырнул, раздался отчаянный крик кибла «Джейн!». Но я считал, что скорость реакции — единственный шанс найти Теллера, потому что все, падающие в такую большую реку, как Темза, моментально исчезают из вида. Я нырнул примерно в том месте, где упал Теллер. Мне надо было достичь дна быстрее, чем он. У меня осталось впечатление, что после удара веслом по голове он потерял сознание. Следовательно, теперь он медленно опускался на дно. На глубине восьми футов я почти сразу же ухватил его за одежду. Даже с открытыми глазами я бы ничего не увидел, поэтому правой рукой я искал его лицо, одновременно стараясь всплыть вместе с ним на поверхность. Нащупав лицо, я зажал ему нос пальцами так, чтобы моя рука одновременно закрывала рот, потом повернул тело, положил его голову себе на грудь. Он не сопротивлялся и ничего не чувствовал. С этого момента операция по спасению утопающего пошла не так, как надо. Я не мог всплыть на поверхность. Подводное течение, очень сильное и очень холодное, все время тянуло нас ко дну. Оно обхватывало два наших тела силой, которой нельзя было сопротивляться. Мелькнула мысль, что мы ударимся о створ и опустимся на глубину, а это конец. На одно предательское мгновение я решил, ну и слава Богу, это разрешило бы все мои проблемы. Ведь именно этого я и хотел. Но кто мне дал право распоряжаться жизнью другого человека, полностью зависевшего от меня? Для него я был единственной надеждой. Грудь начала гореть от недостатка воздуха. Когда мы ударимся о створ... Я постараюсь вскарабкаться по нему вверх. Если его поверхность не будет слишком скользкой, стоит попытаться. Неожиданно нас куда-то потащило, будто рыбак поймал нас на крючок. Я почувствовал, как чуть изменилось направление, и потом снова возникла сильная тяга. Нас несло все быстрее и быстрее. Но это вовсе не было чудесным спасением. Течение неотвратимо поволокло нас к створу. По сравнению с мощью этого неодолимого потока, силы человека не значили ничего. Мое сопротивление походило на порхание мотылька, уносимого ураганом. Вдруг скорость еще увеличилась и нас бросило вперед. Теллер ударился о створ с такой силой, что его чуть не оторвало от меня. Нас снова закружило течением, и я стукнулся плечом обо что-то бетонное. Мне не за что было ухватиться свободной рукой. Нас опять закружило и бросило на створ. Боль в груди от нехватки воздуха стала острее, и я понял, что взобраться вверх по створу абсолютно невозможно. Осталось только ждать, что сейчас меня швырнет на что-то твердое и... И я ударился обо что-то твердое, но препятствие возникло совсем не там, где я предполагал. Столкновения со створом прекратились, но кружение продолжалось. В ушах ревело так, что казалось лопнут перепонки. В грудь будто воткнули и медленно поворачивали нож. Искушение открыть рот и прекратить борьбу становилось все сильнее. Но я не мог этого сделать» поскольку от моего решения зависела жизнь другого человека. Теперь мне оставалось только ждать, пока от недостатка кислорода отключатся мозги. А если нет выбора, то нет и моей вины в случившемся. Вращение вдруг остановилось. Хватка течения ослабла. Нас уже не мчало потоком. Тело почувствовало свободу. Оставались секунды до потери сознания и я не сразу понял, что произошло. Я слабо оттолкнулся ногами, и нас словно пружиной выбросила вверх. Моя голова оказалась над поверхностью реки, я почувствовал прикосновение солнца, и воздух раскаленным пламенем ворвался в мои съежившиеся легкие. Смертельно опасный створ был в пятидесяти ярдах позади. Мы миновали его под водой. Я убрал застывшие, одеревеневшие пальцы с лица Теллера и стал вдувать в его безжизненный рот воздух. Течение, теперь снова спокойное и относительно теплое, медленно несло нас вниз по реке. Пузырьки пены весело подпрыгивали и лопались вокруг моей шеи. Я чуть шевелил ногами, держа голову Теллера над водой, и старался вдохнуть в его легкий воздух. Но он его не принимал. Страшной глупостью с его стороны возмущался я. Было умереть теперь, чтобы все мучения оказались ни к чему. С берега донеслись крики. Люди показывали на нас кому-то мчавшемуся по реке в маленькой моторной лодке. Ее шум оглушил меня. С борта нам протянули руки. «Нет», — покачал я головой продолжая вдувать в легкие от воздух. «Веревку! Дайте мне веревку и медленно тяните к берегу!» Один из находившихся в моторке начал возражать, но другой сделал, как я просил. Я дважды обернул веревку вокруг руки и зажал ее в кулаке. Потом кивнул, и они медленно стали отходить, пока нас не отделило от винтов мотора в безопасное расстояние. Лодка направилась к берегу. За это время я больше десяти раз вдохнул в легкие Теллера воздух, но лучше ему от этого не стало. Моторка тянула нас с той стороны, где течение выходит из твора и пристало возле шлюза. Люди, готовые помочь, окружили нас. Никто не сомневался, что помощь нужна, но я не оставлял Теллера до тех пор, пока крепкий, спокойный человек не лег животом на траву, обхватив американца подмышки. «Не волнуйтесь», — сказал он. «Мы сейчас займемся искусственным дыханием». Я кивнул и передал тело Теллера в сильные руки незнакомца. Тот начал выдавливать воду из его легких. Я положил руку на грудь под голубую рубашку и почувствовал тяжелые удары сердца. У меня не осталось дыхания сообщить об этом незнакомцу. И пока я старался выговорить хоть слово, Телер, не приходя в сознание, придушенно закашлял и открыл глаза. В его легких еще оставалась вода. Незнакомец снова положил его на траву. Когда лодыжки американца стукнулись о землю, сознание вернулось к нему. Хотя он и не понимал еще, что чуть не утонул, и что теперь все заняты его спасением. Между кашлем и стоном Теллер проговорил. «Господи!» Затем он снова потерял сознание. Другая пара сильных рук подняла меня и поставила рядом с американцем. Я опустился возле него на колени и, тревожно прислушиваясь к булькающему в горле дыханию, нащупал сбоку на голове маленькую шишку. «Перекатите его на другую сторону», — сказал я. «Осторожно, чтобы он не подавился собственным языком». Мы перевернули Теллера на другой бок, и его дыхание тотчас стало легче. Но я не позволил поднять его и нести к шлюзу. При любой травме от движения и неумелой транспортировки больному становится хуже. А Теллер и так уже слишком много перемещался». «Незнакомец согласился со мной и отправился за врачом».